Фабулунова представляет Аудиосериал Город-сад Вторая серия Давайте, хорошо Зачетная самогоночка Ох ты, я же говорил Дядь Ваня плохого не посоветуем Ну, так что ты, Иван, говорил про окрестности? Ты глушь тут кругом Что вас сюда понесло, не пойму я богу? Жажда новых открытий и преодоления трудностей и лишений. О, вот я не понимаю я этого вашего поиска приключений на на одно место. Ну нас кто мог? Все давно отсюда уехали. А как же Верка? Так, так где-то что она, он на пенсии давно. А тут придёт в твою кассу и брод приделе. А-а-а, а ты чего? И правда думал, что она такая молодая красотка такая с обложки, а? Да молодёжка тут совсем не осталось. Старики от молодым-то что здесь делать? А, населённые пункты рядом. Мы по карте смотрели. смотри не по карте смотрели. ты да выкиньте вы эту карту куда угодно. А? Ничего из этого, что на ней было нарисовано. Сейчас и в помине нету. А та дорога, по которой мы шли, она ведь тут не заканчивается? Ну, значит, куда-то ведет. Да, так давно было. Почти 40 лет назад там даже автобус ходил два раза в сутки. Знаете, такой этот, как он, раз, пазик. А, скотовоз. Знаем, конечно, и куда он ходил. О, так известно куда. мы тут недалеко, ну, где-то в трех часах езды городок. Ну, тоже этот Как и вон, ударный, комсомольский такой. У нас тот или зэки что-то строили, или комсомольцы, третьего недавно. Когда я сидел, мне на этих разработках тоже довелось поработать. Недолго, правда. Слышь, дядя Вань, а что там разрабатывалось-то? Да какая разница, уран или что-то в этом роде. Нам это знать без надобности. Дядя Вань. Так не шути Да какие тут шутки-то, все по-настоящему mm -hmm. И что сейчас с этим городом? Че так да кто же знает Автобус туда давно уже не ходит Сломался давно, другого нет Да и дорога, когда лето да сухо Все нормально А когда иди, так напрочь все размывают mm -hmm. Автобус, когда живой был, помнится Мог с утками стоять на полдороги А как ехать? Да никак Ну и зимой И подавно зима-то у нас снежная, как завалит-завалит, так и ждём весны. Иной раз и дома заметает по самой крыше. О, и, и как же вам удаётся выжить? Как-как? Вон, видишь, запас делаем он грибочки гляжу, понравились. Ещё бы. Верка картошку выращивает. Я вон, иной раз, на охоту схожу. Чего зверя-то тут всякого много, места дикие. Так что автобус? Его не пробовали чинить? Зачем? Забчастей-то нету. Да и это, проржавел он насквозь. А как же местные добираются до станции? Других, как я понял, тут нет? Ну, так, километрах в двухстах только. Да, она давно закрыта. А чего до местных-то? Так нет же их. Совсем? Совсем. Там году не помню в каком там В восемь четвертом, кажется чего рванул, то в карьере, то на заводе. Вот тот год грибочка то ох, было много. И все такие красивые, как на подбор. Да, такого урожая я давно не видел. Послушай, дядя Вань, а эти грибы-то от... откуда? Ох, так я ясен пень, из лицу. Мы каждый год собираем, нам всю зиму хватает. О, если Верка еще и картошкой угостит, так вообще заглядели. Так, ребята, счетча Гейгера совершенно случайно никто с собой не взял? Как-то даже не подумали об этом. Да че ты так напрягся? Не переживай, Санюк. Если че-то не так, мы сразу об этом узнаем. Да как узнаем-то, как узнаем? Радиация невидимая. Очень просто. Волосы начнут вылезать и другие неприятности. Слышь, засунь свой чёрный юмор, Славик, сам знаешь куда. Да зря вы паникуете, ребята. Дело давнее, может, уже всё и рассеялось, если было. Вон, люди живут, и ничего. Ой, ещё как живут! Mm. Ну что, давай ещё помаленько. А я бы на этот городок взглянул. Ой, да, да чё там смотреть? За столько лет там поди... одни развалины. Ну, это понятно. А если там кто-то из людей остался? О, не-не-не, это вряд ли. Вряд ли. А ходить туда я бы не советовал. Вон, Петрович егерь, рассказывал, что там звери такие странные попадаются, загрызть могут. Ох, злые очень. Почему эти странные? Я толком-то и не понял, сам-то не видел. Петрович говорил, что в них что-то там не так. Слушай, ему виднее, он в зверях лучше разбирайся Вот Вот, я же говорил Да ребят, не парьтесь, это ж явные байки из склепа У меня ружье новое и, если что, даже медведя завалить смогу Ну, это мы знаем Потому тебя и взяли в поход Хотя из-за твоих идиотских шуточек Этого делать не следовало бы Шутка очень важная вещь а вселяет оптимизм и помогает справляться с трудностями. Ну да, это ты про вылезающие волосы. Ну всё, отставить панику. Предлагаю выйти завтра в том направлении и там уже действовать по обстановке. Послушай, Иван, а если поговорить с Петровичем, чтобы он у нас был, ну, вроде проводника? Не-не-не, тут Петрович точно не пойдёт. Не-не-не, ну вы сами подумайте. Если на пазике это было три часа езды, то расстояние 130 километров, не меньше. А человек наверняка в возрасте. Но если через тайгу, то срезать можно. Петрович, как направление сможет показать. Лады. Мы же с нашим опытом походов соориентируемся в два счета. А, ну-ну. Остается мне, что Петрович шутник похлеще нашего Славика. Так в другом месте заросли и вовсе непроходимые. А ведь дядя Вань предупреждал. А что ты предлагаешь, идти назад? Я предлагаю фу, найти маломальски подходящую поляну и устроить привал. Правильно, тем более время обеда. А вот и поляна! Да, по уютненько, вокруг лес, стену. Ну, так ты же мечтал подальше от людей, вот пожалуйста. Да, начальник-то меня точно не найдет. Он, наверное, понятия не имеет, что такие места существуют. Ха, думаю, если даже знал бы, искать бы тебя точно не стал. Проще другого сотрудника нанять, а тебя уволить. Эй, ты такие шутки не шути. Чья корова мычала? Молодец! Предлагаю закончить обмен любезностями и вытащить еду. Война войной, обед по расписанию. Жить, как говорится, хорошо. Ты сильно не прохолаждайся. Надо еще пройти приличное расстояние до темноты найти место для ночлега и поставить палатку. Благо, с погодой нам сегодня повезло. Ну что? Как говорит Володя, заканчиваем прием пищи и идем дальше. Угу. А сколько до предполагаемого места? Долго, Саня. Одним днем не обойдемся. Так что всем придется активно потрудиться, как в былые времена трудились юные строители коммунизма. Да, Васильевич? И, между прочим, в отличие от нас, годами жили в тайге и строили города. Так что считайте, что наша экспедиция – это... Легкая увеселительная прогулка Да, но согласиться с этим утверждением как не получается при всем желании Хватит ныть, принцесса То ему грибы не такие, то за свои локоны беспокоятся То идти отказывается далеко И красную ковровую дорожку ему не постелили Ехал бы со своей Юлей в Турцию, она была бы на седьмом небе от счастья Ага, особенно если бы это было свадебное путешествие Да никто не ноет! Что сразу мне такие Страшные перспективы рисуете Там Турция, свадебное путешествие А как же твои обещания? Да не было никаких обещаний Не было Она сама себе напридумывала А теперь мне он мозг без конца выносит Вот ты решил сбежать в тайгу Ну вот видишь Беру пример с некоторых От себя все равно не сбежишь Как не старайся э. Ну все, отставить реку Готовы идти дальше? Движемся на северо-восток Ребята, давайте в темпе Вот-вот стемнеет Саня, хорош любоваться закатом О, закат это полбеды Тут еще дивное пение соловьев Или как там А про зурчание ручья я вообще молчу Ну что все, Саня да Саня Потому что сам молодой, слайк он вообще ничего не делает, только комментирует. Хватит искать виноватого. В наших интересах как можно скорее поставить палатки. Да, а что там с костром? Хворост на месте остается разжечь. Как видите, я занимаюсь не только костромными комментариями, но и очень полезным делом. А кто с этим не согласен, может отказаться от своей порции ужина в мою пользу. Так, ага. Славик, дай-ка мне вот этот, ага. Ага, а. давай. Хорошо горит Так, ночью по очереди поддерживаем костер Интересно, что имел в виду дядя Ваня, говоря о странных зверях? Да вроде все обитатели тайги нам более-менее известны Че-то мне это не нравится Эх, надо было тебе с Юлей в Турцию Так, все-все-все, хватит уже Славик, ты совершенно уместно упомянул ручей Вот тебе котелок, дуй за водой А то скоро совсем стемнеет. Ладно, давайте. Может, русалку поймаю. Конечно, да. Ты точно поймаешь. Эх, что у нас сегодня на ужин? В лучших традициях рис с тушенкой. Подъем! На сборы полчаса. Иначе потеряем драгоценное время. Эх! Извинься, дай-ка я вылезу. Угу. О, погодка-то уже не та, что вчера. Пасмурно. Главное, чтоб дождя не было. Будем надеяться. Иначе застрянем здесь надолго. Да. До предполагаемого объекта ещё идти-идти. Надо двое суток пилить, если не больше. так Предполагаемый объект должен быть где-то поблизости, если верить утверждению Петровича. Признаться, я бы не стал всецело доверять этому источнику информации. Почему? Петрович же лесник, он тайгу хорошо должен знать. Ну так дядя Ваня вам ясно дал понять, что этот самый Петрович, как и другие обитатели верхних гнилушек, в этом городишке вот уже, сколько уже, почти 40 лет не появлялись, ни на транспорте, ни пешком. Да и у Петровича уже возраст такой, что Мог попросту забыть или перепутать. Я вас попросил бы, молодой человек. О, Николай Васильевич не хотел обидеть, что? Вы же другое дело, здоровый образ жизни, активная жизненная позиция и прочее. Этот Петрович наверняка со своим другом самогон самогонки частенько балуются. Ну, ну да, и грибочки, они же тоже разные бывают. Кстати, Сань, ты после дяди Ваниных грибов ничего необычного не видел? Петрович-то он зверей странных, например. Слушай, а может... Насчет зверей я ему и правда подчуливаюсь? С Ну, все может быть. Там же состав не написан. Ну что, вроде поляна вполне подходящая. Предлагаю здесь остановиться и пойти на разведку. Славик, ты остаешься в лагере. Охранять припасы от диких зверей. Как скажете. Может, подстрелю кого. Только в случае крайней необходимости. Патроны надо экономить, а то мало ли что. Ну, думаешь, придется отстреливаться от призрака коммунизма? И от особо разговорчивых участников экспедиции. Все молчу. К тому же, как наиболее опытный и профессиональный стрелок, считаю своим долгом предупредить, что медведи лучше всего... Попридержи язык, стрелок. У меня все-таки боевой опыт в горячих точках имеется. Ну, я пошутил. Mm -hmm. Все никак к твоим шуткам привыкнуть не можем. Ты уж нас прости, конечно. Не забудьте хотя бы сфоткать это место. О, хорошо напомнил. Вот. А говорили, Петрович не мог забыть дорог за 40 лет. Сколько времени блуждаем, а все те же заросли. Да, так я и думал, ошибся, Петрович. Или вообще нафантазировал, черт-чет. Да погоди ты. Иван говорил, с городом не было никакого сообщения. Никто не знает, остался ли там кто. Вот именно. Думаешь, если там был город, то и через 40 лет будут выситься новенькие пятиэтажки работать парк с аттракционами? Да уж. Слушай, видел я фильм про Чернобыль, там как раз парк с аттракционами показывали. Ну, чертовы колесо, крусели всякие. Вот. А не обратил внимания, как постройки там буквально пожирает зелень? Растения прорастают в здании, тем самым разрушая их. И это при том, что на момент всеобщей эвакуации дома были целыми. Да, а тут мы даже не знаем, какого масштаба разрушения были во время того взрыва, о котором рассказывал Иван. Может, там изначально руины? Слушай, ребят, смотрите, что это? Какой-то искореженный ржавый кусок железа. Ну-ка. О, буквы. Вперед, да. К победе коммунизма все бы вам молодым на старшее поколение напрасленного возводить не ошибся петрович это щит с агитационным лозунгом значит город призрак где-то поблизости исследуем окрестности только предельно осторожно полуразрушенные городские коммуникации могут быть опасны а смотрите Часть разрушенной стены, значит, здесь были дома. Красный кирпич. Разрушен основательно. То ли взрыв был действительно мощным, то ли время и тайга постарались. Ну, так разумеется, если даже в верхних гнилушках его слышали. А, смотри, идите, идите сюда! Что, Диснейленд увидел? Отдалённо угадываются остатки тротуаров, железные каркасы. Хм. Скорее всего, здесь был когда-то городской сквер. Каркасы от статуй. Кое-где даже гипсовые фрагменты остались. Вон там явно был пионер, а тут баба с веслом. О, а вот и сам. Кто? кто, -кто? Дед Пихто. Ильич, разумеется. Видишь? Указывает тебе непутевому дорогу в светлое будущее. Предлагаю следовать в этом направлении. А чего? Есть надежда все-таки туда попасть? Балда. Это может быть направление главного градообразующего объекта. Ленин часто указывал на какие-нибудь важные в каждом городе места. Точно. Например, на водочный завод. Слышал я эту хохму. Ну, вряд ли ликероводочный завод. Но то, что здесь находился завод, это точно. Возможно, какой-то перерабатывающий. Ну, а чё там перерабатывали? Ну, что добывали, то и перерабатывали. Эх, Саня, Славика сейчас на тебя нет. Он бы тебе красочно ответил. Ну, надеюсь, не уран? А кто его знает? Так, похоже, здесь и произошёл тот самый взрыв. Видите большая воронка? а да, Впечатляет. Стоп, стоп. А почему стенки стеклянные? Так песок, видать, оплавился от экстремально высокой температуры. Похоже, тут действительно добывали что-то опасное. Давайте-ка пойдемте отсюда подальше. А -а -а. Думаю, действительно пора возвращаться. Тем более, основные достопримечательности мы уже увидели. Теперь можно сюда экскурсии водить. Там что-то произошло. Славик Славик. Славик! Славик, с тобой все э в порядке? Что случилось? Ты жив? Тут было... Это... Оно! Кто? Ну, тут... Как на гербе, только медведь. Не понял, это как? Как? Как? Двуглавый! Славик... Славик, ты уверен, что не ел незнакомых грибов там или ягод? Да реально я его видел! И у него на самом деле две башки! Черт бы вас побрал! Это ты в него стрелял? Ну, в кого же, по-вашему? И что? Что-что! В лес он свалил! Чё, прямо всеми шестью лапами? Сань, прекрати! Ну, так он снова придет! Место-то уже знает! Тут и еда есть, он компания какая веселая, да, Славик? Да пошли вы! Вы чё, мне не верите? Так а в следующий раз сами будете сторожить продовольствие Похоже, он действительно не врет и не шутит Слишком уж неподдельные эмоции Валить отсюда надо Так никто тут надолго задерживаться и не собирается Завтра с утреца дальше пойдем Ты отдохни, а мы пока ужином займемся, а то стемнеет скоро Вот засада, а? Как кстати И дождь, как из ведра, холодный, будто осенний. Идти сейчас никуда нельзя. Надо ждать, пока кончится дождь. Да он, по ходу только усиливается. Что ж, будем ждать милости от природы, другого выхода нет. Вон тучи какие черные. Видать это надолго. Тогда Славика лучше не будить. Спешить некуда. Захочет ей сам проснуться. Что это? Где медведь? Так, успокойся, успокойся. Гроза на улице, не бойся. Сидит он наверняка в своей берлоге, от дождя прячется. Конечно, да. Пьет чай с баранками, да и на балалайке с двумя грифами частушки тренькой. Ну, Санек, я тебе это когда-нибудь припомню. Посмотрел бы я на тебя, если ты такое увидел. Так выходит, прав был Петрович насчет странных зверей. Вот как человек над природой-то поглумился. Да, может, это не из-за человека. Вполне вероятно, что это какой-то генетический сбой просто. Такое иногда случается. Ну, да. А может, и то, и другое. Похоже, приплыли. В буквальном смысле. Да, видать, потревожили дух Ильича, решив не идти в светлое будущее, куда он указал. Вот он нам этом скилл. Ещё один шутник выискался. Так можно заняться чем-нибудь увлекательным. Боюсь, что за пределами палатки это невозможно. Ну что, тогда придётся в города играть. Хотя, судя по погоде, их список будет полностью исчерпан по окончанию дождя. Кстати, как этот город-призрак назывался? Иван вроде упоминал какой-то назван. А, с цифры четыре на конце. Дрянь да и сапог. Жаль. Зато как минимум два новых названия узнали. Верхние гнелушки и, что вполне логично, нижние. Это которая Лас-Вегас? Ну да, да, не самый конечно <со US> это еще не хватало. Оп, <соценно> оп, <Ой>, так <соценно> наше укрытие <Слата> не ровен сейчас <Слата> ветра унесет. <Слата> <соценно> не унесет. Профессионалы ставили. а <соценно> а Абуланова «Истории в звуке».